Глава вторая. Саша сидела рядом со своим напарником, Андреем Малышевым, на столе в ожидании, когда патологоанатом закончит свою работу. Малышев внимательно рассматривал фотографии с места преступления. "Турдом какой-то. Нам ещё психов не хватало". Андрей сложил фотографии обратно в папку и повернулся к Саше. "Там, говорят, у вас весёлое утро выдалось?" Да уж. Чуть не вылетели на первые полосы новостей. Хорошо, что вовремя удалось всё замять. Почему всё самое весёлое происходит, когда у меня отгулы? Театрально вздохнул Андрей. Саша рассмеялась. Уж у него-то вряд ли был повод жаловаться. Ещё до того, как они стали напарниками, Малышев успел заработать репутацию отчаянного сорвиголовы. Он лез под пули, натыкался на финки и устраивал несогласованные операции. Но несмотря на всё это, раскрепоемность у Андрея была очень высокой, поэтому начальство прощало ему все выходки. Как ты думаешь, как он её убил? Саша смотрела в пол. Вот сейчас и узнаем. Андрей поднялся навстречу вышедшему из лаборатории Жене. Готова? Тот выглядел немного озадаченным. Женя открыл дверь в секционную. В нос Саше ударил резкий запах, и её немного замутило. Кажется, она никогда не сможет привыкнуть к этой части своей работы. Глядя на невозмутимого Женю, она испытала укол зависти. Именно из-за своей фобии она так и не смогла стать врачом. А ведь именно об этой профессии она мечтала с детства. Смогли опознать? Малышев разглядывал стены помещения, стараясь не фокусироваться на том, что лежало на проекторском столе. Отпечатков в базе не было, но есть вероятность, что дантист проявится в ближайшие сутки. Я разослал запрос по клиникам. Если она местная, мы её опознаем. У неё множество пломб и коронка. И всё сделано не так давно, в течение этого года. Понятно. Саша нехотя приблизилась к столу. Она не испытывала отвращения при виде трупов. К этому она уже привыкла. Но вот запах, запах смерти, сладковатый, тошнотворный, запах, который остаётся с тобой надолго. Девушка выглядела так же, как и этим утром. Только губы и кожные покровы посинели. Саша подумала, что при жизни она должна быть была красавицей. Тонкие черты лица и длинные рутсы и волосы с рыжеватым оттенком. Убитая девушка 19-20 лет. Следы борьбы отсутствуют. Следы насилия тоже. Никаких патологий не обнаружено. Единственное, ткани лёгких немного повреждены, но это из-за того, что она курила. Перед смертью поужнала сушь, в желудке остатки пищи. Причина смерти геморрагический шок. Другими словами, она потеряла примерно половину объёма крови в короткий срок, что способствовало метаболическому ацидозу и прочим необратимым для органов последствиям. И как он это сделал? Никаких ран ведь нет. Ран нет. Следов удушения тоже. Велки глаз чистые. Вот тут на вене есть маленький прокол от иглы. Могу только выдвинуть предположение, что убийца откачал из тела кровь. Откачал? Как это? Малыш встоял у стола, прикрывая рот и нос хирургической маской. Я не могу пока точно сказать. Но учитывая, что следов борьбы нет, видимо, он откачивал кровь каким-то аппаратом. Может, просто шприцем через катетер. Скорее всего, катетер-бабочку. Так как я с трудом обнаружил прокол. Он совсем крохотный. Но вена не повреждена. Прокол был один. Так что он не экспериментировал, точно знал, что делает. Потрясённые Саша и Малышев не знали, что сказать. С таким способом убийства они сталкивались впервые. Больше пока у меня нет информации. Жду результатов из лаборатории. Как будут, сразу вам сообщу. Спасибо, Жень. Саша не терпелось поскорее покинуть помещение. Когда они вышли из здания морга, Малышев достал сигарету. а Саша устроилась рядом с ним на скамейке. «Андрей, давай-ка мы с тобой прогоним данные. Может быть, кто-то заявлял о пропаже?» «Да, я уже попросил Сергеенко посмотреть заявление. Поехали тогда в участок смотреть, что у нас по вещдокам». «Поехали. И давай поднимем похожие дела. Посмотрим, не было ли чего подобного раньше». Когда Саша открыла машину... Локи с радостным визгом выскочил на улицу к ногам Андрея и начал всячески выказывать свою любовь к следователю. Малышев с ответным энтузиазмом гладил собаку, приговаривая. — Ах ты мой хороший, засиделся тут, гулять хочешь? — Саш, пойдем его прогуляем. — Хорошо, только поводок надень, здесь дорога близко. Погуляв с собакой в сквере недалеко от морга, Следователи отправились в отдел, узнавать всю возможную информацию о жертве. К сожалению, ничего нового найти они не смогли. Было несколько заявлений о пропаже людей, но никто из них не подходил под описание жертвы. Поскольку одежда, документы и другие личные вещи отсутствовали, команда топталась на месте. Нужна была хотя бы одна зацепка, от которой можно было оттолкнуться. Саша заполняла отчет. Рутинная бумажная работа была ее самой нелюбимой частью расследования, но без нее обойтись было невозможно. Чтобы довести дело до суда, приходилось собирать целые тома бумажек. Но если они не опознают жертву и не найдут ни одной улики, в суд подавать будет нечего. Перспектива очередного висяка не радовала ни ее, ни Малышева. Но в итоге Саше пришлось признать, что пока они не могут продвинуться ни на йоту, и она снова взялась за Рыбчинского, тот отчёт, который она так и не успела дописать прошлой ночью. Конечно, Рыбчинский не шёл ни в какое сравнение с убийством. Он был обычным мошенником, разводящим старушек на липовое страхование имущества и жизни. Но в этом деле были и потерпевшие, и заявления И все личности, и даже отпечатки и видео с камер наблюдения. Когда Саша закончила с отчётом, на улице уже начало темнеть. Она закрыла дело в сейф и сдала ключи, намереваясь наконец-то добраться до душевой. Ещё очень хотелось есть. И совеливо с тоской подумала, что в холодильнике у неё только старый сыр и, возможно, пара вялых помидоров. Раздумывая, в какой магазин проще всего заехать по дороге домой, Саша вышла из отделения. Привет, услышала она знакомый голос, наносившийся с парковки. Обернувшись, она увидела Игната, который стоял возле своего автомобиля, облокатившись о кузов. Привет. Какими судьбами? Уже битый час тебя жду. Приехал требовать выполнения обещанного? Любную Игнат. Ты помнишь, что пообещала выпить со мной кофе? Саша покосилась на часы. Мне кажется, для кофе позновато. Ну, мы можем выпить чаю? Какой-то успокаивает, с ромашкой. Игнат, мне очень приятно, конечно, такое внимание с твоей стороны, но ты в следующий раз звони, прежде чем приезжать. Тогда может и кофе, и чай состоится. А я звонил У тебя телефон не отвечает. Саша вытащила из кармана мобильник, естественно, батарея была разряжена. Ничего удивительного, что он не смог дозвониться. Саш, я же не прошу ничего сверхъестественного. Просто чашка чая. Игнат подошёл ближе. Слушай, у меня пёс в машине маяться весь день. Я не могу его ещё и вечером в ней продержать. А я об этом позаботился. Мы с тобой едем в дог-френдли кафе. Там Локи накормят, напоят, и он сможет поиграть с другими собаками. Как тебе такой вариант? Подходит? Звучит очень заманчиво. Саша оглянулась на Локи, который следил за хозяйкой с заднего сиденья машины. Перспектива спокойно выпить чая и чего-нибудь съесть. Манила её куда больше поездки по магазинам в поисках вчерашнего салата. Но придётся ехать на двух машинах. Ты мне покажешь дорогу? Наконец сдалась Савельева. Конечно. Игнат одарил её счастливой улыбкой. Я сейчас скину тебе адрес на всякий случай, если мы потеряемся по дороге. Кафе оказалось очень приятным. Саша подумала, что будет теперь иногда приходить сюда с Локи в выходные. Собаки играли на улице, на специально огороженной лужайке. За ними следили пара молодых ребят. Игнат что-то прошептал одному из них, и тот повёл Локи внутрь, чтобы покормить и напоить его. Спасибо тебе. Саша чувствовала облегчение от мысли, что её дорогой питомец накормлен и отдыхает в компании других собак. Бедному Локи не часто приходилось поиграть с ородничами. Мы всё больше времени проводил с ней в машине или дома в одиночестве. Иногда на выходных она выбиралась с кредителем на дачу, но это случалось всё реже, потому что с повышением по службе увеличивалась и нагрузка. Теперь Сашу всё чаще поднимали по ночам или вызывали в выходные, когда нужно было срочно выезжать на место преступления. Я просто подумал, что тебе нужно полчаса нормального отдыха. Пойдём в беседку? Вечера уже тёплые, на улице должно быть хорошо. Или ты предпочитаешь сидеть внутри? Игнат быстро просматривал меню. Я согласен на беседку. Отлично. Оттуда, кстати, можно видеть собачью площадку, так что ты можешь быть спокойно за своего друга. Саша с Игнатом сели в беседке у вьет цветущими глициниями. Им принесли травяной чай и закуски. Саша тут же набросилась на маленькие пирожки. Она ничего не ела с самого утра. Игнат с улыбкой наблюдал, как она ест, и рассказывал какую-то глупую, но очень смешную историю про зашедшую с ним на съёмках передачи на прошлой неделе. Саша задумалась о том, что в нерабочей обстановке Игнат выглядит ещё более привлекательным. Все его жесты были расслабленными, но в то же время Она чувствовала, что его уверенность не граничит с наглостью. А ведь она всегда считала его напыщенным мажором. От всех этих мыслей её отвлёк вопрос Игната. А как там продвигается наше расследование? Есть какие-нибудь зацепки? Увидев Сашин красноречивый взгляд, Игнат тут же запротестовал. Я обещаю, что не солью информацию. Мне просто жутко интересно. Я пока ездил с тобой, столько всего нового узнал, получил такой адреналин. Знаю, что это мало похоже на ежедневную оперативную работу, но мне понравилось. Может быть, мне стоило стать полицейским, а не журналистом? Точно. Саша улыбнулась такой откровенной ребячливости и энтузиазму с его стороны. Ты же понимаешь, что мы копаемся в бумагах гораздо чаще, чем бегаем за дронами? Вот только что пытались добиться от шефа, чтобы одно дело поставили в приоритет. А в итоге мы с Малышевым только получили нагоняй. Жаль. Надеюсь, что тёплый чай немного исправил ситуацию. И между прочим, на своей работе я тоже получаю от шефа нагоняй за видной регулярностью. Саша снова улыбнулась. Почему-то Игнат не представлялся ей человеком, получающим выговоры. Вернее нет. Выговоры он точно получал. Но вот меняло ли это что-то в его поведении и решениях? Саша в этом сильно сомневалась. Ну так как? Есть какие-нибудь продвижения по делу? Игнат, ты же прекрасно понимаешь, что я не могу ничего разглашать. Хочешь, чтобы я пошла по трибунал? Не то, чтобы я тебе не доверяла, Ну вот, учитывая специфику твоей профессии, я вообще не должна здесь сейчас находиться. Ладно, ладно, брейк. Игнат выставил перед собой ладони, показывая, что повеждём. Я всё понял, умолкаю. Но для справки, у меня тоже есть свой источник. Так что я всё равно узнаю. Саша подозрительно прищурилась. И что это за источник? Ха. хохтнула в ответ Игнат. Источник, который мне очень не хотелось бы потерять. Так что давай не будем никого отправлять под трибунал. И вообще, хватит о работе, а то у нас сплошные недопонимания. Точно. Устала выдохнула Саша. Ей совсем не хотелось попадать из-за журналистов в неприятности, но в то же время не хотелось и терять с ним связь. С ним было так спокойно и хорошо. Легко. А ей давно уже не было легко с мужчиной. Единственным человеком, с которым она была на одной волне, был Малышев. Но он был женат, и Совелия никогда не смотрела на него иначе, чем на коллегу. Наверное, в своё время Сашин папа поставил слишком высокую планку. В мужчинах она искала такой набор качеств, которая в последнее время встречался всё реже и реже. Последний раз Саша была на свидании пару месяцев назад. Но это свидание тоже ничем не закончилось. Молодой человек очень занервничал, узнав, что она капитан полиции. И после вымученного получасового диалога Саша сделала вид, что её срочно вызвали на службу. Последние серьёзные отношения закончились для неё 2 года назад. Когда её дрожащий жених Дима выбрал вместо Саши удобную и домовитую Иру, сестру его друга, приехавшую погостить из деревни неподалёку. Ира очень нежно окружила Диму заботой, тёплым борщом и домашними соленьями всех видов. Ничего из вышеперечисленного Саша делать не умела. Борщей не варила, целыми днями, а часто и ночами пропадала на службе. Полы в доме успевала мыть разве что раз в неделю. Любой нормальный мужик сбежал бы от такого уюта, говорила она себе. Поэтому, когда помолвка была разорвана, она решила, что пока не будет заводить серьёзных отношений, а сосредоточиться на карьере. Чтобы не было слишком одиноко, она купила щенка, которого тоже привлекла к службе. Локи стал собакой-спасателем. и по наценным членом опергруппы потому что Саша повсюду таскала его за собой чтобы он не скучал дома один Саш ты опять Игнат откинулся на спинку кресла и широко улыбнулся Прости я просто очень устала Тяжёлые сутки выдались Я прекрасно тебя понимаю Игнат снова наполнил её чашку чаем Просто я не привык, чтобы девушка так откровенно меня игнорировала. А что, тебя ни разу не динамили? теперь улыбалась Саша. Посмотри на меня внимательно. Разве меня можно продинамить? пошутил Игнат. Тебе не мешало бы любить себя немного меньше. хохотнула в ответ Саша. Ты просто плохо меня знаешь. начал Игнат. Но тут у Саши зазвонил мобильный, который она успела подзарядить в машине по дороге в кафе. «Слушаю». «Савельева, дуй в отделение. Я тебя здесь жду». Прозвучал в трубке усталый голос Малышева. «Что случилось?» «Кажется, мы знаем, кто наша жертва. Тут пришел парень заявить о пропаже девушки. Описание совпадает. Я попросил его показать ее фотографию». Думаю, что это она. Нужно вести его на опознание. Хорошо, я сейчас буду. Труба зовёт. Игнат серьёзно смотрел на Сашу. Извини, мне очень неудобно вот так тебя бросать, но мне срочно нужно вернуться. Давай я заплачу. Саш, перестань. Я тебя пригласил. Не понимаю этой новой тенденции. Мужчина должен оставаться мужчиной. Вроде кто девушку кормит, тот её и танцует. Нет, конечно. Просто иди. Забирай своего ушастого Локи, я тут всё закончу. Извини ещё раз. Мне было очень приятно. Здорово поболтали. Повторим? Игнат смотрел ей прямо в глаза. Саша замерла на минуту, обдумывая, к чему всё это может привести, но в последнюю секунду решилась и кивнула. Хорошо. Только давай сначала созваниваться, а то опять всё вот так закончится. До встречи. Игнат помахал ей со своего места. Саша быстро забрала Локи, который всячески сопротивлялся, пытаясь не двигаться с места, пока она тянула поводок. Ему явно понравилось в этом новом месте. Он успел завести парочку хвостатых друзей. Малыш ждал Сашу у кабинета. Спасибо, что так быстро приехала. Не благодари. Просто ещё не добралась до дома. Ты меня перехватил на полпути. Извини, но ты же понимаешь. Конечно. Что у нас? Полчаса назад пришёл парень подавать заявление о пропаже. Я Семёну уже сказала, чтобы всех, кто пришёл с пропажей молодых девушек, отправлял ко мне. Парень пришёл с суток с работы. Девушки дома не было. Решил, что она уже ушла в училище, было около девяти утра. Когда она не вернулась после учебы, начал звонить ей на мобильный. Телефон вне зоны доступа. Он связался с родителями, подругами, ее никто не видел. Он знает, что заявление подавать рано, думал, мы его не примем. Он написал ее и показал мне фотографию на телефоне. «Это наш труп, я почти на сто процентов уверен. Смотри». Малышев протянул ей телефон. На фотографиях Саша увидела молодую девушку в летнем платье и с букетом ромашек. Да. Теперь и она была уверена, что это их жертва. Так, а ты ему уже сказал, что мы повезём его на опознание? Саша старалась не думать о том, что им предстоит увидеть в морге. Опознание никогда не проходило без слёз, истерик, нервных срывов. Всё-таки для родных это было тяжелейшим испытанием в их жизни, а не очередным делом, как для полицейских. Да, и Женю предупредил. Женя уже не в лаборатории, но Гриша на смене. Он всё для нас подготовит. Отлично. А алиби у него есть? Сергеенко проверяет, но думаю, что он не врёт. На момент убийства он работал в ресторане. У них там свадьбу праздновали. Он домой вернулся только в 3 часа ночи. Света, так зовут жертву, пришла к нему вечером проведать. Он накормил её суши, и она должна была ночевать у родителей. Но до родителей она так и не добралась. У нашего убийцы были другие планы. Ну что, поехали тогда? Сейчас я его заберу. Поедем на служебной? Нет, на моей. У меня локоть торчит в машине до сих пор. Малашев вывел из допросной молодого парня с короткой стрижкой. На вид Саша дала бы ему не больше 20 лет. Он выглядел растерянным и подавленным, не знал, на кого смотреть. Саша понимала, он надеялся, что в морге лежит другая. Но судя по фотографиям, ему придётся горько разочароваться. Саша пожала ему руку и проводила на заднее сиденье своей машины. Локки радостно вилял хвостом, предвкушая очередную поездку. Парень гладил собаку, стараясь успокоить нервы, а Саша попыталась как можно мягче объяснить ему, как будет проходить процедура опознания. Костя, так звали парня, молча кивал, но ей казалось, что он почти её не слушает. Когда они приехали в Морк, на улице было уже совсем темно. Фонари освещали близлежащий парк и маленькую парковку на заднем дворе. У входа их уже ждал Гриша. Они привели молодого человека внутрь и усадили на стул. В прожекторской было как всегда холодно и отвратительно пахло формалином. Тело уже лежало на столе под белой простынёй. Саша приподняла её и ещё раз внимательно посмотрела на девушку. Да. Это была она. У неё не оставалось сомнений, но Косте всё равно придётся пройти через ужас опознания. Так нужно по закону. Она кивнула Малышеву, и тот пошёл за парнем. Гриша приготовил стул и нашатырь. Многим становилось плохо при виде трупов. Костя неуверенно вошёл в помещение и устремил взгляд на катальку с телом, прикрытым белой тканью. Саша увидела, как он нервно сглотнул. Готов? Она знала, что к этому нельзя подготовиться, и тем не менее, почему-то именно эту фразу произносили в самый тяжёлый момент. После того, как он произнесёт да, граница между жизнью и смертью сотрётся. Его реальность уже больше никогда не будет такой, как прежде. То, что он увидит здесь, Нельзя будет забыть до конца дней. Саша приподняла простынь и заметила, как парень отшатнулся, а потом закрыл лицо руками. Гриша приставил стул, и они с Сашей усадили на него костюм. Парень был почти так же бледен, как и труп, лежащий на столе. Это она. Она. Моя Света. Дрожащим голосом произнёс он и расплакался.